Глава 58. Настроение у меня все дни было такое отвратительное, что на вранье не хватало сил. Только после того, как Элиза нажаловалась на меня матери и заявила, что больше не желает со мной знаться, а ппс с Джанни обвинили ее в том, что она подослала меня к ним с допросом, я решилась. Сказала, что поговорила с Лилой, и та обещала позаботиться о Пепе и Джанни. Мать почувствовала неуверенность в моем голосе и мрачно заметила. «Ладно». «Хорошо. Эдди домой, тебя девочки ждут». Я злилась на себя, потому что она стала еще беспокойнее и постоянно твердила, что хочет поскорее умереть. Но вскоре, я как раз провожала ее к врачу, выяснилось, что ее доверие ко мне выросло. «Она мне звонила», — хриплым больным голосом сказала она. «Кто?» «Лина». Я разъянула рот от удивления. «И что она сказала?» Чтобы я не беспокоилась, что она займется Пеппой и Джанни. В каком смысле займется? Не знаю. Но раз пообещала, значит, найдет возможность помочь. Уж это точно, можно не сомневаться. Я ей верю. Она свое дело знает? О, да. Видела, какая она красавица? Да. Сказала, что если родится девочка, назовет ее Нунцией, как мать. У нее будет мальчик. «А если будет девочка, будет нунция», — повторила мать, не глядя на меня и рассматривая других пациентов в приемной. «А у меня точно будет девочка. По животу видно». «И что?» и «Я назову ее в честь тебя», — выдавила я. «Не сомневайся». «Как же, конечно! Сынок Саратура ее в честь своей матери назовет», — проворчала она.